10 слово поздравляем всех избранных с завершением первого этапа игры тем временем продолжал вещать неизвестный источник незнакомого голоса было невозможно определить звук как будто бы шел со всех сторон сразу может я все еще сплю Из 192 избранных на второй этап переходит 134. Игра в темную завершена. Теперь вы знаете, почему и зачем перенеслись в этот мир. Вы — избранники игроков, и смерть каждого из вас в прежнем мире подстроена. Сплю, не сплю, но я должен запомнить каждое слово. Кажется, божественные орги игры решили, наконец, сбросить маски. Не в прямом смысле, конечно, но теперь все сомневающиеся, подозревающие и догадывающиеся узнают правду. Мне это все уже рассказал Трахотар, а народ поди мучается в неведении. 134 землянина, а было и того больше. Где остальные? Не дожили до этого счастливого дня? Похоже на то. А земляне ли? Может, тут и из других каких миров есть народ? Я пока мало встречал попаданцев, но цифры, я думал, нас, демонов, меньше. Хотя, если на Аллое подвое, а великие деревья высажены семью рядами по 12 в каждом, ну да, так и есть, 192 и выходит. Цель первого этапа, как вы уже догадались, заключалась в простом выживании. После короткой паузы вновь зазвучал в ушах равнодушный холодный голос. Теперь ваша задача меняется. В возвышение. На третий этап перейдут те из вас, кто сможет возвыситься сильнее других. Всего 10 лучших. Остальных доживших ждет смерть. Окончательное. Победители же игры получат возможность вернуться домой. Правило одно. Не делиться с местными полученной сейчас информацией. Память тем все равно скорректируют. Но нарушителя ждет наказание. Удачи. И все. Ни других разъяснений, ни сроков, ни уточнений. Голос исчез, а вслед за ним начал пропадать и заливавший округу свет. Через пару мгновений белизна сменилась абсолютной чернотой, и я открыл глаза. А ведь и действительно, утро. За чередой холмов на востоке зачинается рассвет. Последняя стража, которую несет Тола. Скоро начнет нас будить, но я-то и так проснулся, и не один я. В округлившихся глазах, поднявшегося на локтях к виду, ужас, непонимание и куча вопросов. Он ведь тоже прослушал сейчас объявление. Жалко его. В один миг вся его теория нашей божественной миссии по спасению этого мира рассыпалась кучей осколков. Настоящий облом-обломыч, придется ему теперь с этим жить. Вот только долго ли? Десять из 134 это невероятно паршивые шансы. Сейчас народ бросится активно качаться, и кто его знает, смогу ли я со своими способностями пожирателя дать нам фору перед соперниками. Сроков-то никто не озвучил. Сколько будет длиться этот второй этап? Месяц? Год? Десять лет? Соперники. Теперь попаданцы, которых оказывается так много в мире алоев, начнут убивать друг друга. Тут можно себя не обманывать. Самый простой способ добыть силу — прикончить высокорангового силара. Тем более, что тем самым ты еще и устраняешь конкурента. Если даже я, добряк, за неполных полгода превратился в расчетливого убийцу, который почти ничем не гнушается, то чего ждать от ребят изначально менее человечных? Это будет настоящая королевская битва. Организаторы игры явно специально держали нас в неведении первое время, чтобы мы зачерствели, озлобились, распробовали на вкус смерть и кровь. Так будет интереснее. Им, не нам. «Ты...» — подполз ко мне к виду. «Ты тоже это слышал?» «Святая Дева Мария!» «Проснулись, мальчики? Чего шепчетесь?» «Доброе утро, Тола!» И тут же шепотом итальянцу. «Слышал. Обсудим потом. Наши уже поднимаются, а за разглашение инфы об игре полагается какое-то наказание. Какое — проверять не хочется. Заставить, что ли, Майка потестить?» «Поднялся...» и картин, называя побрел к Джексону, лежащему на краю выбранной нами для ночевки площадки. У Гвиду стресс, а у меня настроение, наоборот, поднялось. Орк сказал, есть возможность вернуться домой. И еще он сказал, победители, то есть больше одного человека. Может, второй этап заключительный, и десяток лучших всем скопом отправится на Землю? Вот бы еще вернуться ко времени своей подстроенной смерти, как я и мечтал. «Вставай давай, пауэрбэнк недоделанный!» Пнул я носком сапога, свернувшегося калачиком Америкоса. Тот никак не отреагировал. «Вставай, говорю!» Ноль эмоций. Я ругнулся и дернул за Соню, завязанные у него за спиной руки, поворачивая к себе. «Гвидо!» Возле головы Манника на земле темная лужа. Вверх без рукавки в пятнах. Кровь! Кто-то вскрыл ему шею от уха до уха. Лекарь, стремглав, подскочил ко мне и, мгновенно все поняв, протянул руку к трупу. «Не получится! Поздно!» Голос Толы пугал абсолютным спокойствием. «Значит, вот кто убийца. Все-таки поступила по-своему. Казнила предателя». «Не выходит», — подтвердил Гвидо. «Больше получаса прошло». «Больше», — подтвердила убийца. «Что здесь у вас?» Потягиваясь с просонья, подходил к нам ничего не понимающий ферц. «Тола лишила нас бездонных запасов ресурса и маны», — с грустью в голосе сообщил тоже поднявшийся Грай. «Я спасла нас от очередного предательства, от ножа в спину!» — сбросила маску спокойствия девушка. «Зачем держать рядом с собой ядовитого секта, когда мы настолько сильны, и без него справимся с кем угодно? Таким нельзя оставлять жизнь!» «Он был нам все еще нужен!» — зло бросил я. «А ты был нужен юнайцам, и где они сейчас?» «Это другое. Майк не я. Этот трус не сбежал бы. То же самое они думали про тебя. Это не важно. Важно то, что я не разрешал его убивать». Самообладание начало мне изменять. Я уже не кричал, а ревел. Обратного приказа я тоже не слышала. «Какой кусом приказ? Не строй из себя большую дуру, чем ты есть!» «Да пошел ты! Тоже мне гений! С какого я вообще должна тебя слушаться? Ты мне не хозяин, толстяк! Я не твоя собственность, чтобы ты мной командовал!» «Эй, эй, эй!» — подскочил к нам Ферц. «Тише, Тола! Ты чего? Мы демоны-пожирателя! Кого нам еще слушаться, как не Саню? Забыла, кто нас спасал? И не раз спасал! Я тоже его спасала! Это называется дружба!» Палец разъяренной девушки уткнулся мне в грудь. «Я тебе не твоя листовая!» «Ни жена и ни солдат под присягой. Я подчиняюсь только общим решениям». «Общим решением меня выбрали главным. Не помню я таких выборов. Тогда специально для тебя их сейчас проведем. Ферц?» Джи в ответ на мой яростный взгляд примиряюще развел руки. «Саня, ты знаешь, я за тебя». «А я за Грая!» Демонстративно вздернула носик Тола. «Он и умный, и опытный, и не ошибался, в отличие от тебя, никогда». «Вот же сучка!» — я перевел взгляд на Дикого. Тот по своему обыкновению оставался спокоен, как танк. Голос, которым заговорил Грай, тоже был полон невозмутимости. «Не буду врать, мне приятно, но Санины планы на голову выше моих. Я так четко, как он, общую картину не вижу. Он мой друг и мой вождь». «Демократические выборы — это хорошо!» — дошла очередь до нашего лекаря. «Но не в военное время!» «Мне кажется, тут все очевидно. У нас уже есть командир!» Все-таки итальянец тот еще радикал. Потихоньку я начал успокаиваться. «Миля, сестренка, но ты хоть на моей стороне?» Умоляюще уставилась Тола на последнего члена отряда. Все повернулись к Филе. Мелкая в своей новой, напоминающей укороченной сарафан одежке, наскоро сшитой из юнайского плаща, еще больше напоминала ожившую куклу. Ее прежний наряд, безвозвратно испорченный скоростником, смотрелся более брутально, насколько этот эпитет вообще применим к нашей лимке. Хорошо хоть что обувь свою отыскала. Качественные, удобные тапки при нашей постоянной беготне – самое важное. Представляю, как неприятно было снимать башмаки с собственных оторванных ног. «Извини, Толочка!» – Скурчив грустную ружицу, пропищала малая. «Великий колдун Саня, мой мус!» Этим все было сказано. Верность у моей крохи железная. «Довольно!» — прожег я смутьянку суровым взглядом. «Вопрос исчерпан!» «Как наказывать будешь, мой вождь?» — с вызовом бросила Тола. «Клянись в верности!» «Да ты гонишь! Я что, на предательницу похожа?» «Давай все поклянемся!» — стрял Ферц. «Хочешь, слова клятвы придумаю?» «Ладно, проехали!» — махнул я рукой. «Дай слово, что впредь будешь слушаться, и закроем тему. Не хватало нам еще между собой пересраться». «Слово «Джи!»» — гордо вскинуло голову Тола. «Но чтобы к моему мнению тоже прислушивался». «А то я не слушаю никого. Друзья, хватит!» — решил выступить миротворцем Грай. «Что сделано, то сделано. Исправить уже невозможно». «Это да!» — вздохнул Ферц. «Плакала наша бесконечная мана». А ведь я уже так привык к расточительству. Теперь придется задумываться, прежде чем мешающего секта струей пламени с дороги убрать. Теперь придется задумываться, кого оживлять, если нас за раз больше двух умрет, — буркнул я. Кроме Гвидо. По широко распахнувшимся глазам Толы сразу стало понятно, что об этом аспекте присутствия в отряде предателя Манника она не задумывалась, когда убивала Майка. «Извини», — прошептала девушка. «Все, простите. Похоже, я действительно дура. виду, если когда-нибудь перед тобой встанет такой выбор...» «Не встанет», — резко перебил ее я. «А ну быстро все завтракать. Нам еще за юнайцами гнаться. Через полчаса мне уже для прыжка света хватит. Один из брошенных силаров их сдал. Я знаю, в какую сторону направились Маршал и Джарок». Дождавшись сводки от трахотара, которую тот предоставил едва мы закончили завтракать, я поманил к себе Грая. «Они прут на восток этой долины», — указал я на лежащую слева от нас полоску зажатого между холмов сорняка. «Сейчас прыгнем вон к тому склону, где желтое пятнышко. Нет, не тот. Дальше смотри. Еще дальше. Ага, вон туда. На глаз все лик семьдесят. Точно обгоним. Там спустимся вниз и запрячемся». А если свернут? Не дождемся за день, возвращаемся к нашим. Попытаться в любом случае стоит. С этим Грай не стал спорить, и мы принялись вместе придумывать тактику предстоящего боя. В принципе, задача номер один — перебить уродов для нас сложности не представляет. Единственный среди юнайцев, кто представляет для нас реальную угрозу, — это оставшийся Скоростник. Он хоть и четверка, а на Шурсеу делает нас обоих. Профи же хотя вариант с его возвышением до пятерки исключать тоже нельзя. Мало ли, вдруг гражат приказал Джарагу отдать бронебою свою силу. В принципе, такое возможно. Соответственно, нападение нужно начинать обязательно с убийства скоростника. Дальше легче. У нас каменная кожа и шурс. Можем тупо застыть статуями и ждать, пока у них кончится мана. С этим я чувакам помогу. Под щитами громобоев им надолго не спрятаться. Атакующими заклятиями пусть полят сколько влезет. Убежать не дам тоже. Первым высосу левитанта, а ножками пусть попробуют. Выловим по одному. Но вот со второй частью замысла хуже. Просто всех убить мало. Нужно попробовать собрать силы побольше, чем 10%. В свете новых реалий, озвученных оргам игры, расточительство в этом вопросе для нас с Гвида теперь смерти подобно. Но как? Допустим, в процессе я со всех вытяну сколько-то оптом. Но там будет все слишком быстро. Обездвижить бы всех, как того бронебоя, что я обнулил. Денька на три так. Но эти ребята не станут сдаваться. Гражат понимает, что живым я его не отпущу в любом случае. Значит, выход один. Убить всех, кроме Маршала. Он со своими сорока тремя ступенями самый жирный кусок. Жирнее всех остальных вместе взятых. Переломать руки-ноги, браслетик на запястье и нулить. Я с собой все четыре наших артефакта беру. Мало ли, вдруг, кроме гражета еще кого получится выцепить. Там их восемь силаров. Благо, что снятый с руки браслет можно открыть и без физика при помощи пары клевцов, используемых как рычаги. Жаль все-таки, что Тола Америкоса прикончила. При постоянной подпитке можно было попробовать согнать всех врагов в кучу и обратить в коллективную статую. Сидели бы дружно камушками, пока я свое дело не сделаю. Но там свои сложности. Убить Манника, перенести телепортом. Поймать юнайского лекаря, заставить его поднять Майка. И все это за полчаса. Нет, хрен бы вышло. Мы же им не под нос сразу прыгаем. С приличным упреждением. Пофигачили бы Америкоса зазря. Впрочем, он и так мертв. Даже жалости от него не осталось. Собаке собачья смерть. Он свое заслужил. А вот за Гвиду я сильно переживаю Поговорить тет-а-тет -тет возможности у нас не было А обсудить есть что Игра, мать ее Надеюсь, в мое отсутствие чувак не наделает глупостей Наказал нашим ждать нас пять дней Попрощались с друзьями и прыгнули Если остальные юнайцы решат сдуру вернуться Место на гряде для обороны что надо А от Роя их защищают два шарика волшебной смолы Еще два забрал я Если долго придется сидеть, занимаясь откачкой, то они пригодятся. Да и от менталиста помогут нам спрятаться. Внезапность в этом бою — наше все. Первым таря тропу шагал физик. Этому вооруженному массивной секирой здоровяку ради встречного секта даже ману тратить не нужно. Прикончит и так. Следом, отстав всего метров на тридцать, топали остальные. Левитант тоже ножками. Скоростник замыкает. Джарек метрах в десяти перед ним. Гражат рядом. Потом громобой пятерка. Удобно. Для нас. Из оставшихся двоих в лицо знаю обоих. Но кто из них менталист, а кто лекарь? Баб нет. Одни мужики. Тоже плюс. Расчетливо убивать женщин коробит. Пока из себя еще не все сострадание вытравил. Ресурс с маной успели восстановиться до максимума. Ждем юнайцев здесь долго. Пора начинать. Киваю одними глазами Граю, сидящему на ветке соседнего дерева, медленно поднимаю вверх руку. Взмах, и мы дружно прыгаем. Защититься от такого без шансов. Мой клевец входит в лоб бронебоя. На другом краю вышибает физику мозги Дикий. Шурс включен. Увы, купол маршала тоже. Накидываю шланги-насосы. Один ножо, другой Граю. Мы в камень. Попались. «Стой, стой! Давай договоримся!» Голос маршала сам на себя не похож. «Страшно, сука! Еще бы! Ты умная гнида! Все понимаешь!» «Юнайское подданство! Полное прощение! Неограниченный доступ к ресурсам империи! Сведу тебя с императором! Звание маршала!» Я не вытерпел. Желание съязвить пересилило. Режим статуи временно снят. «Отсосать не предложишь!» Потраченные на телепорт ресурс с маной восполнены. Гражат скоро выдохнется На каменной коже так быстро тянуть не получится Но время за нас Потом жопа подменит второй громобой Но это лишь небольшая отсрочка Орешек расколется в любом случае Решаться на контратаку Удачи Зачем тебе нас убивать? Месть от рада глупцов Ты же умный человек, Саша Я дам тебе больше силы, чем ты заберешь с наших трупов Я дам тебе все, что захочешь Ай! Больно, гад! «Хорошо, что напомнил про силу, а то что-то я в горячке боя забыл, что надо бы тянуть и ее. Новая способность демона! Поздравляю! Теперь ты настоящий пожиратель! Но много ли ты успеешь забрать?» На удивление умная тварь, корчится от боли, но с соображалкой все гуд, моментально определил мою слабость. «Не сопротивляйся! Отдай все, и я убью тебя быстро!» «Извини, но на это я не готов согласиться. Давай договариваться по-другому». «Сила в обмен на жизнь. Вся ваша сила!» Ляпнул и мысленно себе врезал. «В задницу жадность. Силы еще наберу, а оставлять живыми таких врагов слишком опасно. Тем более, что эта мразь знает про меня все. Я не готов верить на слово. Возьми заложников. Всех возьми. Я вернусь с откупом». Пошел второй громобой. Гражат выдохся. Вы и так у меня все в заложниках, и у меня нет времени столько ждать. Мед мне в рот. Что он делает? Молчавший все это время Джарок неожиданно срывается с места и всаживает клевец в череп маршала. Вторым пробивает грудь левитанта. Еще мгновение, и не успевающие ничего предпринять для своей защиты остальные юнайцы гибнут один за одним. Сборщик хорош, движется словно на шурсе. Чуть медленнее, но силарам хватает и этого. Менталист, лекарь, последним падает с раскроенным горлом второй громобой. «Я согласен! Сдаюсь!» Отбрасывая клевцы и падая на колени, выкрикивает Джарк. Силового купола больше нет. Желание подлететь к гаду на шурсе и закончить все одним точным ударом, наоборот, есть. И немалое. Но я сдерживаю себя. Грай уже за спиной у юнайца ждет приказа. «Согласен на что?» Любопытство сменяется пониманием. Я уже знаю ответ. «Вся сила за жизнь! У меня вся их сила!» «Вот сука!» на слове поймал. «Хорошо!» Обещание слышали только мы трое. Все равно убью гада. «Нет, так нельзя. И дело даже не в Грае. Сам себя начну презирать. Должен же я себе оставить хоть что-то от настоящего человека. Мне надо дотронуться!» «Грай, я в камень! Смотри за ним!» Я шагнул к подлецу и протянул вперед руку. Дальше сам пусть подходит, а я подожду. Само собой, статуей. Больно резкий, м***ь. Ну его нафиг. Джарек, робко поглядывая на грая, приблизился. Прикоснулся к застывшей руке. Пошла сила. Оргазм. Еще и еще. Какой честный. Обнулил себя полностью. Первая ступень. Как же быстро оно у него получается. Мне срочно в отряд нужен сборщик. «Не этот, конечно. Можно мне взять припасы?» «Сама кротость воплоти, сука!» «Только припасы!» Расстояние позволило убрать камень, не опасаясь внезапной атаки. «Оружие? Бери и вали, пока я не передумал!» Часто кивая, Джарек Стремглав подхватил с земли рюкзак и клевцы. «Ты человек чести! Моей мести не жди! Вали, я сказал!» Резкий разворот и сборщик припустил прочь во всю прыть. «А вот я ему ничего не обещал!» Намек в голосе Грая не оставлял никаких сомнений. «Пусть уходит, я не нарушу слово!» «И правильно!» — легко согласился Дикий. «Мы не они, тем более, что в одиночку ему не добраться до дома. Секты сожрут. Я буду об этом молиться. Кому? Пожирателю!» Это единственный правильный бог в этом мире. И если он просто выдумка, то мне придется им стать.